из газет не смог отвезти животное в клинику, и, охваченный симпатией к зверьку, решил отвезти Долли домой, чтобы усыпить ее там. Но чем ближе он подъезжал к дому, тем более проникался сочувствием к несчастному зверьку, ведь Долли действовала инстинктивно. Она старалась сохранить неразделенную любовь к себе, в конце концов люди поступают и хуже. Привезя Долли домой, холостой ветеринар накормил зверька и, вместо того, чтобы усыпить, разрешил улечься в ногах, пока смотрел телевизор. Потом они с Долли поужинали. Долли ластилась, она была благодарна ветеринару, и тот решил оставить зверька у себя. Ночью Долли устроилась в ногах ветеринара, и тому было как никогда уютно и спокойно. Он не мог сказать, покидал ли животное свое ложе, но когда он был разбужен звонком полицейского, Долли мирно посапывала в его ногах. Той ночью кто-то загрыз малыша миссис Вайкаунт. По следам зубов и когтей сомнений не оставалось. Это могла сделать только Долли. А когда ветеринар сознался в том, что он не выполнил обещание и пожалел животное, сомнений ни у кого не осталось. Эта история, разумеется, попала в газеты и вызвала грандиозный шум, ибо она относилась к разряду сенсаций, наиболее близких к сердцу жителя Туманного Альбиона. Разумеется, всплыли другие случаи, правда, они были не столь очевидны и доказуемы, как первый. Но отношение к Долли изменилось, что выразилось в изгнании некоторого числа животных из домов. Долли были вынуждены скрыться на пустошах и в перелесках и перейти к полудикому существованию. Кстати, фирма Mitsubishi Animals категорически отказалась верить в агрессивность Долли или Хомки, ибо генетически таковое качество злобы в Хомки не закладывалось. Фирма была готова компенсировать любой случай, документированного на плодение Хонкина человека или другое животное, но документированно доказать это оказалось как раз и нелегко. История миссис Вайкаун докатилась до великого гусляра, где к тому времени проживало несколько десятков очаровательных лялек. Но надо сказать, что почти все эти животные достались владельцам недешево, а любовь к ним была беспредельна, так что лишь... Пара лялек попала в лес, а остальные жили, как и прежде. Зачем верить этим англичанам, которые спят и видят, как бы нагадить русскому человеку? Как-то Минц вывел удалого вечером погулять на набережную, а потом повел в Слободу за гуслярку. Дело был весной, ближе к лету, вечер выдался теплым, они гуляли, обсуждали разные проблемы. Потом Минц спросил, «Тебе ничего не кажется странным?» — Ничего. — А тишина тебя не смущает? — Какая тишина? — Подумай. Сейчас самое время заливаться соловьям. Соловьи — гордость гуслярского заречья. Положено там кричать. У них ж не кончились брачные игры. Собакам врехать положено. Удалов умен, он сразу сообразил, куда клонит друг. — Какую связь ты видишь между этими явлениями? — спросил он и изобилием наших любимец, лялик. Неужели собаки от них могут пострадать? — Собаки, не знаю. — Пока, наверное, нет. Но собаки, и они чуют неладные. Прячутся в будках, зубы наружу. — Не веришь? — Загляни через забор. Ни одна собака не носится вдоль забора, пугая прохожих. — А ты Я боюсь, что котов в городе почти не осталось. Как же так? Неужели люди этого не заметили? Когда ты получил молодую прекрасную женщину, то, может быть, отнесешься к исчезновению жены с определенным облегчением, — произнес Минца. По крайней мере, меньше будет входить на питание. Но почему? Ведь японцы клянутся, что ляльки безобидны. Они безобидны. — ответил Минс, останавливаясь перед большой лужей, разместившейся посреди переулка текстильщиков и за последние пятьдесят лет обросшей по берегам камышом, в котором таились лягушки. — Ляльки безобидны, но их функция... Их вывели для этого любить хозяина...